Часть вторая. Человек с головой волка. Глава 1. Ветер задувал порывами, потом стихал. Метеорологический прогноз предсказывал на эту ночь грозное атмосферное явление. Между деревьев сквозили набухшие влагой молочного цвета небеса сильно похолодало, что тоже не предвещало ничего хорошего. А на ней была надета проклятая мини-юбка. «Говорят, мы должны целоваться!» «Иди в задницу, Стефана!» — огрызнулась она. «Надо же было, чтобы из всех коллег, назначенных ей в патруле, ей достался этот кретин Карбони!» Они остановились посреди поля в белом «Фиате 500». От них требовалось изобразить парочку, съехавшую из большой дороги в поисках укромного местечка. Но на душе у агента Пи и было неспокойно. Сам замысел операции «Щит» не нравился ей. Она это считала напрасной тратой людских ресурсов и технических средств. Невозможно покрыть все окрестности Рима, имея каких-нибудь 40 машин в качестве приманки. Поймать монстра с помощью такого приема все равно, что выиграть в лотерее, купив один единственный билет. А еще в том, почему ее назначили на задание, проявилось немало сексизма. Как и других агентов женщин, ее выбрали за привлекательную внешность. Доказательством того, что к их партнерам применялся другой критерий, служил стефана Карбони, самый невзрачный и притом самый похотливый мужчина в Крестуре. Завтра надо будет поговорить с другими коллегами, занятыми в ночном патрулировании, в случае чего обратиться в профсоюз. Но имелась другая истина, в которой Пьерри Монти не желала себе признаваться. А именно, она боялась и дрожь пробегала по ногам не только из-за мини-юбки. Время от времени рука ее скользила в кармашек на дверце, нащупывала рукоятку пистолета. Пия знала, что оружие там, но когда до него дотракиваешься, становится как-то спокойнее. Зато Карбони, кажется, от души забавлялся. Ему не верилось, что он сидит в машине наедине с агентом женщины, за которой ухлёстывал больше двух с половиной лет. Он что, правда вбил в себе в голову, что может добиться своего? Идиот. И все же он продолжал провоцировать пью, отпуская двусмысленные шутки. — Нет, ты только подумай. Я теперь могу сказать, что мы вместе провели ночь, — захихикал Махал. Может, прекратишь изгаляться и подумаешь о работе? — О какой работе? — фыркнул Карбоне, разводя руками. Мы здесь, посреди чистого поля, никто сюда не придет. Этот Андюк Моро ни хрена не петрит, поверь. Но раз уж я вынужден тут торчать...» Он с ухмылкой передвинулся ближе. «Почему не воспользоваться случаем?» Пия отпихнула его. «Не знаю, понравится ли тебе, если я расскажу Ивану?» Иван ее парень был страшно ревнив. Но, возможно, как все ревнивцы, он обвинил бы ее саму в сложившейся ситуации. Заявил бы, что она могла избежать неприятностей, попросив назначить другого напарника. Бросил бы в лицо, что ей, как всем женщинам, тайне льстит, когда ее домогаются. В итоге она же и окажется виноватой. Бесполезно объяснять ему, что вдобавок к другим трудностям профессии женщина, служащая в полиции, должна постоянно доказывать, что она ни в чем не уступает коллегам-мужчинам, поэтому она не может ходить к начальству и причитать каждый раз, когда ей не оказывают королевских почестей. Нет. Ивана лучше не посвящать в такие дела. Стефана Карбони мудак и завтра будет хвастаться перед коллегами, даже ничего не добившись за ночь. Ну и пусть болтает. Главное — держать его на расстоянии до конца дежурства. Но подлинной проблемой обернулось то, что ей хотелось писать. Она терпела уже больше часа и чувствовала, что мочевой пузырь вот-вот лопнет. Виной всему холод и нервные напряжения. Но она продолжала терпеть, скрестив ноги, откинувшись на левый бок. «Какого черта ты делаешь?» музыку врубаю ты как карбони включил радио но пя почти тотчас же выключила его если кто то подкрадется к машине я бы хотел расслышать это полицейский в штатском хмыкнул ну же ремонте расслабься мне кажется будто ты моя невеста у тебя вообще девушка есть конечно И... есть обиделся он пи как то не верилась вот погляди Карбони вынул мобильник и показал фотографию, которая служила заставкой. Он на море, в обнимку с девушкой. «Хорошенькая», — отметила Пия. Потом подумала, «бедняжка». «Она бы не обиделась, если бы узнала, как ты ко мне подкатываешь», — поддразнила его Пия. «Ну, мужчина должен делать то, что должен», — начал оправдываться Карбони. Какой был бы из меня мужчина, если бы в такой ситуации, как эта, я бы не закинул удочку? Не думаю, что моя девушка обрадовалась бы, узнав, что рядом с ней не мужчина, а полный лох. Пи покачала головой. Вот так логика. Чистый абсурд. Но вместо того, чтобы рассмеяться, она вспомнила о Диане Дель Гаудио. Парень, с которым она в вечер нападения поехала в сосновый лес под остеей, Не защитил ее, наоборот. Ради спасения собственной жизни согласился вонзить нож ей в грудь. Какой из него мужчина? И как повел бы себя Иван на его месте? А Стефана Карбони? На самом деле в этом и заключался вопрос, которого она всю ночь избегала. И если монстр и вправду на них нападет... Сможет ли коллега ее защитить? Или тот же самый мужчина, который вот уже больше двух часов неуклюже клеится к ней, согласится стать пособником убийцы? Пока эти мысли проносились у нее в голове, из радиопередатчика раздался голос. «Ремонте, Карбоне, у вас все в порядке?» Их вызывал оперативный центр. Оттуда... Каждый час связывались с патрулями, расположившимися по окраинам Рима, узнавая, как у них дела. Пия вышла на связь. «Подтверждаю, здесь ничего не происходит!» «Будьте на чеку, ребята! Впереди еще долгая ночь!» Пия прервала связь и увидела, что часы на приборной доске показывают всего лишь час ночи. «Еще бы недолго!» — подумала она. Тут Карбони положил ей руку на колено. Пия сперва метнула на него яростный взгляд, потом стукнула по плечу. «Эй!» — запротестовала. Пию взбесил не столько сам жест, сколько то, что ей пришлось поменять позу. Теперь желание помочиться сделалось невыносимым. Она схватила коллегу за воротник. «Послушай, я сейчас выйду и поищу кустики!» «Зачем?» Пи просто не верилась, что можно быть таким тупым. Не ответив, она продолжала. «Ты стоишь рядом с машиной и не двигаешься с места, пока я не закончу, ясно?» Карбони кивнул. Пи вышла из машины с пистолетом в руке. Карбони сделал то же самое. «Будь спокойна, подруга, я на посту!» Покачав головой, пи пошла вперед. Оставшийся позади карбони принялся посвистывать, потом послышалось, как струя ударяет о землю. Ему тоже пришла пора помочиться. «Нам мужчинам повезло. Мы можем это делать где угодно и когда угодно!» Похвастался он во весь голос, потом засвистел опять. Зато Пии было трудно идти по пересеченной местности. Мочевой пузырь разрывался, проклятая мини-юбка сковывала движение и чертов ветер невидимыми пальцами хватал за одежду. Она взяла с собой пистолет и мобильник, подсвечивая себе дисплеем, пыталась найти подходящее место. Наконец заметила дерево и ускорила шаг. Подойдя ближе, оглянулась. Положила на землю пистолет и мобильник, потом, немного стесняясь, спустила колготки и трусики, задрала юбку и присела на корточки. Ей было неудобно, да и поддувало в поясницу, но, несмотря на настоятельную необходимость, облегчиться не получалось, будто заколодила. — Ну, давай, давай, давай, — шептала она. Но моча никак не выходила от страха. Пье схватила пистолет, прижала его к животу. Свист Карбони доносился издалека, разливался по лесу, и это ее успокаивало. Но каждый порыв ветра заглушал этот свист. И внезапно воцарилась тишина. — О, пожалуйста, свисти, не умолкай! — невольно взмолилась она. «Ладно — Ладно! — крикнул тот, и снова начал свистеть. Наконец-то мочевой пузырь раскрылся. Пия зажмурилась от удовольствия. Теплая жидкость изливалась из нее бурным потоком. Карбония опять перестал свистеть. «Вот козел!» Тихо выругалась она. Но свист возобновился. Она уже почти заканчивала, когда особенно сильный порыв ветра заставил ее пошатнуться. Тут она и услышала хлопок. Пия похолодела. Что это было? Да было ли это на самом деле? Или ей послышалось? Все произошло слишком быстро, и ветер заглушил звуки. Теперь коллега лучше бы прекратил свистеть, ведь за этим свистом ничего не расслышишь. Ее охватил панический страх. Она поднялась, кое-как натянула колготки, сжимая в руках мобильник и пистолет, бросилась бежать в мини-юбке, задравшейся до пупка. Зрелище не слишком красивое, но ей было не до того. Спотыкаясь, чуть не падая, она неслась вперед на свист карбони. «Моляю тебя, не прекращай!» Ей показалось, будто кто-то преследует ее. Может, разыгралось воображение. Все это неважно. Главное, добежать до машины. Выбежав, наконец, на место, где они припарковались, Пия увидела, что коллега сидит в машине, а дверца открыта. Она бросилась туда. — Стефана, прекрати свистеть, здесь кто-то есть! — крикнула она в страхе. Но свист не прекратился. Добежав до машины, Пия хотела было отхлестать кретина по щекам, но замерла при виде его вытаращенных глаз разинутого рта. В груди карбона зияла рана, из которой вытекала черная вязкая кровь. Хлопок был выстрелом. А свист все звучал со всех сторон, приближаясь к ней.